У же уже зуб на зуб не попадал Он был чрезвычайно напуган тем Что призрак все больше и больше приходил в волнение «Услышь меня, услышь!» — скричал призрак Моё время истекает Я слышу, слышу тебя, но только прошу, говори попроще Не так возвышенно Как случилось, что я предстал перед тобой в облике, доступном твоему зрению, я тебе не открою?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 Ты еще можешь избежать моей участи, ибо я похлопотал за тебя. Ты всегда был мне другом, — сказал Скрудж. Благодарю. Тебя посетят, — продолжал призрак, — еще три духа. Теперь у Скруджа отвисла челюсть. Уже не об этом ли ты хлопотал? Не в этом ли моя надежда? Спросил он упавшим голосом. В этом? Тогда... — Тогда, может, уж лучше не надо, — сказал Скрудж. — Если эти духи не явятся к тебе, ты пойдешь по моим стопам, — сказал призрак. — так ожидай первого духа завтра, как только пробьет час по полуночи. — А не могут ли они прийти все сразу, — Джейкоб робко спросил Скрудж. — чтобы поскорее покончить с этим. — Ожидай второго на следующую ночь.